Шестое. Брэдди выныривает из воспоминаний, они его прямо-таки загипнотизировали, и обнаруживает на коленях обрывки полиэтилена. Сначала не понимает, откуда они взялись. Потом смотрит на газету, лежащую на верстаке. Обертки нет, он разорвал ее в клочья, пока думал о Фрэнке. Он сбрасывает обрывки в корзинку для мусора, берет газету, россия рассеянно проглядывает заголовки. Нефть по-прежнему выливается в Мексиканский залив, а топ-менеджеры «Бритиш Петролиум» клянутся, что делают все возможное и не понимают такого предвзятого к ним отношения. Гниет в тюрьме в ожидании очередной идиотской апелляции «Не дал Хасан», говнюк-психопат, устроивший стрельбу на военной базе «Форт Худ» в Техасе, — Тебе явно не хватало Мерседеса, старина не дал, — думает Брейди. Пол Маккартни, экс-битл, которому мать Брейди дала прозвище «Глаза Старого Спаниеля», получил премию в Белом доме. Почему, — иной раз думает Брейди, — людям с минимумом таланта достается так много? Еще одно свидетельство того, что мир безумен. Брейди несет газету на кухню, чтобы прочитать раздел «Политики». Этих статей и капсулы мелатонина обычно вполне хватает, чтобы его усыпить. На лестнице он поворачивает газету чтобы посмотреть, что под сгибом, и застывает. Фотографии двух женщин рядом. Одна — Оливия Трелани. Другая — старуха, но сходство сомнений не вызывает». особенно эти тонкие поджатые губы. «Умерла мать Оливии Треллани», — гласит заголовок. И ниже. «Она протестовала против несправедливого отношения к дочери, заявляла, что нападки прессы загубили ее жизнь». Далее следует заметка из двух абзацев. «Предлог для того, чтобы вернуть прошлогоднюю трагедию, если охота, называйте и так, — высокомерно думает Брейди, — на первую полосу газеты, которую медленно душит интернет. Читателям предлагается заглянуть в некролог, напечатанный на странице 26, что Брейди делает, уже сидя за кухонным столом. Туман, который окутывал его после смерти матери, рассеялся в мгновение ока». Голова работает, идеи приходят, разлетаются, собираются вновь, как элементы пазла. Этот процесс ему знаком. Он знает, что так будет продолжаться, пока все не сойдется в единую цельную картину. Элизабет Сирва Уэртон, 87 лет, скончалась 29 мая 2010 года в мемориальной больнице Варшавского округа. Она родилась 19 января 1923 года, дочь Марселя Екатерины Сируа. У нее остались брат Генри Сируа, сестра Шарлотта Гибни, племянница Холли Гибни и дочь Джанель Паттерсон. Элизабет пережила своего мужа Элвина Паттерсона и любимую дочь Оливию, Прощание с усопшей пройдет в похоронном бюро Солмса с 10 до 13 во вторник 1 июня. Панихида состоится в 10 утра в среду 2 июня в похоронном бюро Солмса. После службы в доме 729 Палайлак-Драйв в Шугар-Хайтс пройдут поминки для близких друзей и родственников. Семья просит не присылать цветы, на пожертвовать эти деньги американскому Красному Кресту или Армии Спасения, благотворительным организациям, которые более всего ценила миссис Уартон. Брэдди внимательно прочитывает «Некролог». В голове у него сразу возникают вопросы. «Пойдет ли жирный экскоп прощаться с усопшей? На панихиду? На поминки?» Брейди готов спорить, что на все три вопроса ответ положительный. В поисках Перка, в поисках него. Потому что копы всегда так делают. Он вспоминает последнее послание Ходжесу, старому доброму дед Пену. Улыбается и произносит вторую строку вслух. «Ты и не заметишь». «Позаботься о том, чтобы не заметил». — говорит Дебора Энн Хартфилд. Он знает, что матери здесь нет, но буквально видит ее, сидящую напротив, по другую сторону стола, в черной обтягивающей юбке и синей блузе которую он особенно любил, очень тонкой, позволяющей разглядеть очертания Бюстгальтера. — Потому что он будет тебя высматривать. — Знаю, — отвечает Брейди. — Не волнуйся. «Разумеется, я волнуюсь», — говорит она. «Должна ты, мой красавчик». Он идет вниз и залезает в спальник. Надувной матрас, из которого выходит воздух, шипит. Перед тем, как выключить свет голосовой командой, он ставит будильник в айфоне на половину седьмого. Завтра у него много дел. Если не считать красных лампочек компьютеров... В подвальном командном пункте кромешная тьма. Из-под лестницы доносится голос матери. Я жду тебя, красавчик, но не заставляй меня ждать слишком долго. Скоро буду, мама, улыбаясь, Брейди закрывает глаза. Через две минуты он уже похрапывает. Седьмое. Утром Джейни выходит из спальни только в начале девятого, в том же брючном костюме, который был на ней вечером. Оджес все еще в боксерах разговаривает по телефону. Он машет ей рукой с одним поднятым пальцем. Жест означает и «Доброе утро!» и «Дай мне одну минуту!» «Не такое большое дело, — говорит он, — пустячок, который, однако, не дает покоя. но если ты сможешь проверить, буду тебе крайне признателен». Слушает. «Нет, я не хочу тревожить из-за этого Пита, и ты, пожалуйста, не тревожь. Он сейчас по уши занят делом дональда Дэвиса». Он вновь слушает. Джейни присаживается на подлокотник дивана, указывает на часы и губами беззвучно произносит «Прощание». Ходжи скивает. «Совершенно верно», — говорит он в трубку. Скажем так, с лета 2007-го до весны 2009-го. Район Лейк-авеню в центре города, где расположены все эти кондоминиумы. Он подмигивает Джейни. — Спасибо, Марло, ты прелесть. и обещаю не превращаться в дядюшку. Слушает, кивает. — Да. — Хорошо. Должен бежать. Но передай мои наилучшие пожелания Филу и детям. Скоро увидимся. — Разумеется, я плачу. «Точно. Пока». Он кладет трубку. «Тебе надо быстрее одеться, — говорит Женя, — а потом отвезти меня домой, чтобы я смогла подкраситься перед тем, как мы отправимся в похоронное бюро. Да и белье не помешает сменить. Сколько тебе потребуется времени, чтобы надеть костюм?» «Совсем ничего. И краситься тебе незачем». Она закатывает глаза. — Скажи это тете Шарлотте. Она каждую морщинку высматривает. — Одевайся и возьми с собой бритву. Побреешься у меня. Она вновь смотрит на часы. Я уже лет пять не вставала так поздно. Он идет в спальню, чтобы одеться. Она перехватывает его у двери, разворачивает к себе, кладет руки ему на щеки, целует в губы. Хороший секс — лучшее снотворное. Похоже, я просто забыла об этом. Он поднимает ее в воздух, прижимая к себе. Не знает, как долго это будет длиться, но каждая секунда для него — наслаждение. «И надень шляпу!» — она смотрит ему в глаза и улыбается. «Удачная покупка! Это шляпа ты!» Восьмое. «Они слишком счастливы...» И очень хотят прибыть в похоронное бюро раньше родственников, так что забывают про Буна. Но даже при красном уровне опасности почти наверняка не заметили бы ничего тревожного. Уже больше двух десятков автомобилей припарковано перед небольшим торговым центром на пересечении Харпер Роуд и Ганновер Стрит. И принадлежащий Брейди Хартсфилду Субару, болотного цвета, самый неприметный из всех. Брейди поставил его так, что улица Жирного Экскопа находится точно по центру зеркала заднего вида. Если Ходжес собирается на прощание с усопшей, он поедет по Харпер-Роуд, а потом свернет налево на Ганновер-Стрит. И вот он появляется в 8.32. Гораздо раньше, чем ожидал Брейди, поскольку прощание назначено на 10 утра — а добираться до бахоронного бюро минут двадцать, может, чуть дольше. И когда Тойота поворачивает налево, Брейди ждет новый сюрприз. Жирный экс экскоп. Не один. Пассажир — женщина, и хотя Брейди видит ее мельком, он успевает опознать сестру Оливии Трелани. Она опустила козырек, чтобы причесаться перед зеркалом. Вывод очевиден. Ночь она провела... в холостяцком бунгало жирного экскопа. Брейди потрясен. Почему, Христа ради, она это сделала? Хоть же, старый, жирный, просто урод. Не может она заниматься с ним сексом, правда? Такое даже представить себе нельзя. Затем он вспоминает, как мать избавляла его от убийственной головной боли и признает с неохотой... Когда дело касается секса, возможно, все. Но сама мысль, что Ходжес занимается этим с сестрой Оливией Треллани, вызывает дикую ярость, в немалой степени потому, что именно он, Брейди, их и свел. Удел Ходжеса сидеть перед телевизором и раздумывать о самоубийстве. У него нет права получать наслаждение посредством вазелина и правой руки — не говоря о том, чтобы кувыркаться в постели с симпатичной блондинкой. Брейди думает, она, наверное, легла в спальне, а он на диване в гостиной. Идея, по крайней мере, выглядит логичной, и настроение у Брейди улучшается. Он полагает, что Ходжи сможет заниматься сексом с симпатичной блондинкой, но ему приходится за это платить. Шлюха, возможно, требует доплаты за избыточный вес клиента. Он смеется и заводит машину. Прежде чем выехать со стоянки, Брейди открывает бардачок и достает изделие два. Он не пользовался им с прошлого года, но сегодня ему найдется работенка. Вероятно, не у похоронного бюро. Брейди сомневается, что они поедут прямо туда, Слишком рано. Он думает, что сначала они остановятся у кондоминиума на лейк-авеню. Ему нет нужды пребывать туда первым. Достаточно попасть на лейк к моменту их отъезда, и он знает, что будет там делать. Не в первый раз. Остановившись на красный свет у одного из светофоров уже в центре города, он звонит Туэнсу Фробишеру в «Дисконт Электроникс», и говорит, что сегодня на работу не выйдет. Возможно, не выйдет всю неделю. Зажимая нос, дабы добавить в голос гнусавости, сообщает Таунсу, что у него грипп. Думает о четверговом концерте здесь и сейчас, в ЦКИ, и жилетке смертника, и мысленно добавляет, «На следующей неделе гриппа у меня не будет, но на работу я все равно не выйду, потому что к тому времени умру». Он разрывает связь, бросает мобильник на пассажирское сиденье рядом с изделием «Два» и смеется. Видит в автомобиле на соседней полосе женщину, принарядившуюся для работы. Женщина уставилась на него. Брейди, у которого от смеха по щекам катятся слезы, а из носа льют сопли, показывает ей палец. Девятое. «Ты говорил со своей подругой из архивного департамента?» — спрашивает Джейни. «С Марло Эверетт, ага. Она всегда приходит рано. Пит Хантли, мой бывший напарник, клялся, что она не уходит с работы». «И какую байку ты ей рассказал?» «Кто-то из моих соседей видел парня, который дергал ручки, пытаясь найти незапертый автомобиль». а я вспомнил, что пару лет тому назад в центре грабили автомобиль и преступника так и не поймали. — Ясно. Ты еще пообещал не превращаться в дядюшку. Это как понимать? — Дядюшки — копы на пенсии, которые не могут подвести черту под работой. Они звонят Марлу и просят пробить тот или другой автомобильный номер по какой-то причине, показавшейся им подозрительным. или подходят к парню, который чем-то им не понравился и требуют показать документы. Потом звонят Марлу и просят ее проверить, привлекался ли он за какие-то правонарушения. — Она возражает? — Думаю, нет, хотя для приличия ворчит. Один ветеран по имени Кенни Шойс несколько лет тому назад сообщил о 6.5. По новой инструкции, принятой после 11 сентября, это код подозрительного поведения. Парень, которого он заприметил террористом, не был, зато разыскивался с 87-го года за убийство своей семьи в Канзасе. — Ух ты! Ветерану дали медаль? — Нет, но похвалили и похлопали по плечу, а больше ему и не требовалось. Он умер через полгода. Съел пистолет. Вот что сделал Кенни Шойс. Нажал спусковой крючок до того, как его добил рак легких. Звонит мобильник Ходжеса. Звук приглушенный, потому что владелец в очередной раз оставил его в бардачке. Джейни выуживает мобильник и протягивает Ходжесу с ироничной улыбкой. — Привет, Марла, какая ты быстрая. Что-нибудь выяснила? Он слушает, кивает, иногда вставляет «да-да», продолжая вести автомобиль в плотном транспортном потоке. Благодарит... Отключает связь, протягивает Нокио Джейни, но так качает головой. «Положи в карман. Кто-то еще может тебе позвонить. Я понимаю, идея для тебя необычная, но постарайся с ней свыкнуться». Что она выяснила? С сентября 2007-го в центре города вскрыли более десятка машин. Марло говорит, что наверняка больше, потому что люди, у которых не крадут ничего ценного, предпочитают не обращаться в полицию. Некоторые даже не понимают, что их обокрали. Последний такой случай зафиксирован в марте 2009-го, менее чем за три месяца до бойни городского центра. Наш парень, Джейни, я в этом уверен. Мы вышли на его след, а это означает, что мы приближаемся к нему». «Хорошо. Думаю, мы его найдем. Если нам это удастся, твой адвокат поедет в полицейское управление, чтобы ввести в курс дела Питта Хантли. Тот займется всем остальным. В этом у нас разногласий по-прежнему нет, так?» «Так. Но пока он наш. В этом у нас по-прежнему нет разногласий, правильно?» «Абсолютно». Они уже едут по Лейк-авеню, и свободное местечко находится аккурат перед домом усопшей миссис Уэртон. Если везет, то во всем. Ходжес паркуется у тротуара, задаваясь вопросом, а сколько раз миссис Трелани оставляла автомобиль на этом самом месте? Женя озабоченно смотрит на часы, пока Ходжес скармливает монеты счетчику. Уже шагает к подъезду, когда Ходжес запирает автомобиль нажатием кнопки на брелоке. Он об этом не задумывается. Его мысли заняты мистером Мерседесом. Но привычка есть привычка. Сует ключи в карман и спешит за Джейни, чтобы придержать дверь, пропуская ее в подъезд. Он думает, я превращаюсь в галантного кавалера. Потом думает, и что с того?